Так вот, улыбнувшись, отец Никифор сказал, — Ты не прав, государь, это не христианская картина мира. Христианство вообще не об этом. Я слегка удивился. — Как это? Всем же известно, что церковь настаивает, что земля плоская, накрыта твердым куполом неба, ну и так далее. Отец Никифор покачал головой. — Это вовсе не воззрение церкви. Христианство вообще не говорит об этом. Наоборот, это научная картина мира, созданная величайшими умами человечества, не общепринятая всем ученым миром того времени, когда люди получили откровение от Спасителя, и все. Но, помнится, озадаченно направлял я, А как же костры? Да и нашего старину, Галилея, Эван как затравили. И именно церковь, причем христианская. Пусть их, — махнул рукой отец Никифор, Латиняне и так присвоили себе многое, Чем церковь заниматься не должна. Папа — светский владыка. Пристало ли это церкви? Многие князья церкви в Германии Также правят людьми, избирают императора, содержат и предводительствуют армиями. Все это гордыня людская. Какое это имеет отношение к христианству? Христианство — сокровенное знание только об одном — о спасении души. А все остальное — от мира сего, а значит, неважно. Но... — А как же откровение о создании мира за семь дней? — слегка поерничал я. — Ветхий завет как-никак. Отец Никифор посмотрел на меня осуждающе. — Государь, ты же сам изведал откровение. Неужто тебе в ней все было так уж понятно? Человек слаб и невежественен и познать божественную истину в полном объеме ему не дано, потому он воспринимает посланное ему откровение через искажающую призму своего собственного опыта. Что такое день, срок, когда солнце встает на востоке и заходит на западе? И ныне брат во Христе Николай Коперник доказал, что сие происходит вследствие оборота Земли вокруг своей оси. День, день Земли таков. Насколько длится день Солнца или день Вселенной, и какой из дней имел в виду Господь, осеняя откровением услышавшего его? Я задумался. А ведь действительно, люди... Все воспринимают через, как очень точно сказал отец Никифор, искажающую призму собственного опыта. Помнится, я где-то читал, что когда те же дикие горцы Кавказа, солидные мужики, смелые, много повидавшие, прожившие жизнь отцы семейства, впервые увидели автомобиль, то первым делом, пытались из-под тишка прикормить незнакомые животные свежим сеном. А охотники, кажется, из австралийских аборигенов, ну или еще какого племени, храбро атаковали технику копьями фары. Их жизненный опыт утверждал, что атака в глаза смертельна для любого существа, потому как глаз располагается в отверстиях черепа, даже если он самый очень прочен и что глаза очень недалеко до мозга. Из какого это чуда люди чуть ли не бронзового века, или когда там было написано «бытие», сумеют верно интерпретировать обрушившиеся на них сокровенные знания. Отец Никифор несколько снисходительно наблюдал за моими потугами разобраться во всех этих логических построениях, кои явно были написаны у меня на лице, а затем завершил нашу беседу предложением. Коль, когда пожелаешь поговорить об этом со мной, зови, государь, приду безотлагательно. С этого момента и начались мои теперь уже религиозные искания. Я выбрался из кареты. Стоявший рядом капрал, царева ветеранского полка, ловко поддержал меня за локоть. Не тут же вытянулся во фронт Судя по всему, ему было где-то около сорока пяти. Верно, с польской войны воевать начал. Ох, какой же он еще молодой-то! Машка появилась, когда я уже добрался до моих палат. Я как раз уселся в кресло, стоявший рядом, с протопленной печкой и вытянул ноги к теплому печному боку, когда она быстрым шагом вошла в горницу. Тихо подойдя ко мне сзади, она ввела руками мою шею и, прижавшись подбородком к моей макушке, замерла. Я тоже замер, испугавшись разорвать это внезапно возникшее ощущение полного единения душ, какое бывает не только у любящих друг друга, но еще и много проживших и переживших вместе людей. Вернулся. Спустя некоторое время прошептала Машка, выпрямившись. Обошла кресло и требовательно уставилась мне в глаза. Колено как болело. — Так я тебе и сказал, — ухмыльнулся я. Она облегченно рассмеялась. — Ну, раз шутишь, значит, бог миловал. Ты сейчас злишься, только когда у тебя что-то болит. Ну, как раньше, когда есть хотел. — То есть? — не понял я. А -а -а -а -а -а -а — А, махнула рукой Машка. — Да все вы, мужики, такие. Что ты, что твои сыновья. Если начинаете зазрелаяться, значит, жрать хотите. А как пузо набьете, так сразу добреете. Я уж, Катеньке, об этом ведала. Я удивленно качнул головой. Хм, вот уж не замечал за собой такого. — Как съездил? — спросила Машка. Я задумался. — А действительно, как? Вроде ничего нового-то не узнал. Обо всем этом мы с отцом Никифором уже переговорили. И старец Кассиан мне ничего нового совсем уж не поведал. Но вот как-то оно в голове после этой поездочки все сложилось и по полочкам разложилось, и я многое понял про себя и про этот мир. Ведь что такое религия? Прежде всего, это некая технология спасения. А что такое спасение? Нет, ну, когда дело касается чьей нибудь тушки, тут все понятно. Не дай ей родимой сдохнуть. Из проруби там вытащить. Из искореженной в аварии машины выколопнуть. Из инсульта вытянуть. Но вот только ли мы тушка. Нет, ведь. Даже в том покинутом мной времени уже было ясно, что есть что-то еще. Как ты это не назови. Тонкими ли полями электромагнитными ли излучениями малой интенсивности или просто душой. Немногие, даже далекие от религии, люди считали, что со смертью вот это все не развеивается, а переходит в некое всеобщее информационное поле или просто летит себе от земли, постепенно затухая в открытый космос, как обычное излучение или там принимается неким иным мозгом, как некий информационный посыл. Да и то, что произошло со мной, также говорит о том, что кроме мясной тушки есть и что-то еще, что-то цельное, что и делает нас самих собой, и что можно оторвать от одной тушки и поместить в другую. Так, блин, товарищи ученые... Религия-то об этом говорит уже тысячи лет. Более того, не только говорит, но и предлагает технологию сохранения, то есть следите за губами спасения этого, чего-то в религиозном дискурсе, именуемого душой. Верите ли вы в это, что это эффективная технология или нет, другой вопрос. Но она. Предлагается из-за тысячелетия существования христианства число уверовавших в нее, то есть считающих, что она эффективна, исчисляется миллиардами, что их обманули всех, в том числе и тех же Эйнштейна, Планка, Павлова, Война ясенецкого и других очень знаете ли продвинутых ученых. Не смешите меня. Ну, а если да, то срочно сообщите мне адрес того учебного заведения, в котором готовят священников, способных задурить голову таким людям. И насколько я разобрался, заключается эта технология не просто в тупом следовании неким правилам и ритуалам. Ну, там, не жрать мясо в пост ходить, когда положено в церковь, причем в соответствующей одежке, цвечки ставить к определенным иконам, зачем так ревностно любят следить разные околоцерковные бабульки. Нет, все это всего лишь такое железо, в лучшем случае помогающее исполнить главные. Ну, как спортсмену, тренажеры, штанги и гантели лишь помогают добиться результата, стать первым, или не помогают, потому что главное не в этом, а в создании, выращивании внутри себя чего-то такого, что становится вечным, некой целостности, которая в случае ее обретения получает возможность жить дальше.